Глава 15. Мне снился странный сон. В нем была женщина, незнакомая, но почему-то пугающая. Я не видел ее лица, его скрывал серый капюшон. Незнакомка протягивала ко мне руку и будто принюхивалась. Я слышал, как она тяжело вдыхает воздух. «Я жду», — тихий, похожий на шорох листвый голос. Жду знакомства с твоей силой, мальчик. Может быть, ты мне подойдешь? Она сделала шаг, а вокруг меня взметнули щиты, сразу светлый и темный. Забавный, малыш, рассмеялась моя собеседница. Такой дерзкий. Дай мне испить твою магию. Ну же, убирайся. Я открыл глаза, хватая ртом воздух. Тьма, что это было? «Обычный кошмар. Или... Вик!» — склонился надо мной Эд. «Тебе плохо? Что не так? Все в порядке?» Я сел и потер виски пальцами. Дурной сон приснился. «Ты меня напугал, дружище!» — Эд вытер вспотевший лоб. «Показалось, что ты задыхаешься». «Не дождешься!» — легонько ударил его кулаком по плечу. «Сколько я спал?» «Вечер уже, время ужина. Пойдем?» «Да, пожалуй». «Есть не хотелось». Во рту царила горечь. Но надо. Потому что я и так несколько дней почти ничего не ел. И если продолжу в том же духе, скоро свалюсь с ног. Поэтому прошел следом за Эдом в столовую. Здесь давно все собрались. В черной звезде» никто не терял времени даром. «Сюда!» — замахали нам однокурсники, и мы присоединились к ребятам. Ужин был вкусным, но я едва ли мог это оценить. Итак, что мне делать дальше? Утром само собой пары потом поездка в светлую академию и поиски перстня и что потом потом надо изучить что мы пропустили за эти три дня Поблажек никто делать не станет и не помешает переписать конспекты о анжи при мысли об анжелии в груди разливалось тепло она стала для меня маяком в эти нелегкие дни и больше всего хотелось схватить ее и никогда не отпускать но увы для этого придется сначала завершить обучение Раньше мне никто не позволит сочетаться браком. Отец так и вовсе либо застрелится сам, либо пристрелит меня. Мик, где ты витаешь? Это толкнул меня локтем в бок. Говорю, пойдем за конспектами. Нам еще полночи над ними корпеть. Да, пойдем. Эта кутерьма и суматоха помогла отвлечься от мрачных мыслей. Я взял себя в руки и осознал, что отец в кои-то веки был прав, оставив меня в столице и принялся за учебу а пропустили мы многое. Как и предсказывал Эд, конспекты за три дня переписывали до середины ночи. Хорошо хоть выспались днем, поэтому глаза не слепались. Лишь около часа мы легли, чтобы в шесть утра проснуться от ощущения, что началось землетрясение. Тима, Да что ж такое?» — подскочил Эд и тут же пошатнулся, потому что пол под ногами продолжил свой танец. «Думай, очередной практикум», — ответил я, цепляясь за кровать, которая пыталась сбрыкнуть и избавиться от меня. «Да чтобы оно все провалилось! Куда бежать?» «Думаю, надо выбраться из общежития. Вряд ли землетрясение является уважительной причиной, чтобы пропустить пары». Эд кивнул. «Само собой, это был очередной экзамен. Мы прекрасно это понимали, потому что привыкли к подобным сюрпризам. Теперь оставалось только мчаться на перегонки, стараясь не разбить носы, а пол. «Давай попробуем заклинание стабилизации на ноги!» — крикнул Эду и первым его применил. Легче не стало, но хотя бы до двери добраться смог. Обернулся. Вдруг шел за мной, ругаясь сквозь зубы. Значит, можно продолжить путь. В коридоре дела обстояли еще хуже. Там трясся не только полный потолок. С него то и дело срывались огромные куски камней и штукатурки. Уверен, это иллюзия, потому что ремонт делать долго и муторно. Но легче от понимания не становилось. Эта иллюзия могла здорово шибануть по голове. И буду лежать в лазарете, как миленький. Поднял щиты. Продолжая удерживать заклинание стабилизации, и поскакал, как заяц. А пол начал проваливаться, зияя дырами. «Тьма, тьма, тьма!» «Вик!» — и обернулся. Эд провалился ногой в одну из дыр и теперь не мог выбраться. Кинулся к нему и едва не упал следом. Только благодаря чудесам координации держался на ногах и вытащил Рейдеса. «Не отставай!» — крикнул ему, стараясь переорать грохот. «Странно, что на этаже мы были одни. А где же остальные?» Но думать было некогда и мы помчались к лестнице. Вот только здесь ждал еще один сюрприз. половина ступенек не было. На их месте зияли жуткие провалы, в которых торчали металлические штыри. «Что будем делать?» Эд замер рядом на кажущемся безопасном пятачке. «Спускаться», — ответил я. Вот только было легче сказать, чем сделать. Лестницу трясло сильнее, чем этаж. Я сорвался, наступил на один из штырей, и ногу пронзила совсем не иллюзорная боль. Кровь тоже была настоящей. Ник, осторожно!» — Эд подхватил меня, потащил дальше. «Потерпи! Выход близко!» «А где гарантии, что за дверью не станет хуже?» Но благодаря помощи Рейдаса я кое-как добрался до первого этажа. Мы вдвоем вывалились за дверь. Не знаю, как Эд, а я чувствовал себя окончательно выжатым. Раздались аплодисменты. Снаружи нас ждали директор Стерн и куратор Браунер. «Поздравляю, господа!» — сказал Стерн. Только что вы заработали право сдать экзамены на третью ступень. Это не означает, что вы прямо сейчас должны мчаться к наставнику и сдавать их. Но право у вас есть, как только будете готовы. А теперь марш завтракать. Иран, а вы сначала к целителю, потом на завтрак. А если бы я упал на эти штыри? Умер бы? Но спрашивать не стал. Недаром вокруг гимназии такое огромное кладбище. Вместо этого Эд подхватил меня под руку и потащил в лазарет. Радовал одно. Ради экзамена остальные пары перенесли, поэтому у нас было время отдышаться. Я же использовал освободившиеся часы с пользой. Отыскал того самого ювелира, которому продал свой не узнал, что удача сегодня окончательно на моей стороне. Подарок мадам Валерии вернулся на палец, а количество денег, оставленных отцом, разительно уменьшилось. Но я не стал торговаться. Память дороже. В Светлую Академию я ехал в настроении не сказать, чтобы хорошим, но уж точно неплохом. Одно хорошо в моем жутком графике. Некогда думать и предаваться отчаянию. Боль от потери никуда не делась, но мне было некогда думать о ней, некогда страдать. Однако стоило шагнуть в коридоры Светлой Академии, как почувствовал, что-то не так. Обычно здесь старило небывалое оживление. Студенты болтали, обсуждали последние новости, зубрили на ходу. А сейчас, несмотря на то, что был перерыв, на этажах старела тишина. Я быстро отыскал аудиторию, где должна была проходить первая лекция у моего курса, и вошел. «Виктор!» Заплаканное лицо Анжелы увидел сразу. Она кинулась ко мне и, не стесняясь никого, сжала мои руки. Ее плечи беспомощно вздрагивали. «Что случилось?» — глухо спросил я. Марию убили!» «Что?» Сказать, что это известие пригвоздило меня к месту, это ничего не сказать. «Кому понадобилось лишать жизни юную девушку, которая никому не сделала зла?» «Кто? Если бы я знала...» Анжела разрыдалась, а я прижал ее к себе и отвел на место. Наши объятия никого не смущали. Плакала не одна Анжи, и не одна она сидела, прижавшись к чему-то плечу. «Расскажи», — тихо попросил я. «Мы расстались вчера после занятий», — тихо, беспомощно говорила она. «Я видела, как она прошла к дому и поехала к себе» а утром к нам прибежала их служанка сказала что не ночевала дома ее родители беспокоятся ее начали искать и нашли анже снова зарыдала да случай для альсенбурга неслыханный со времен установления магистрата в столице царил образцовый порядок тайная служба и службы правопорядка работали на высоком уровне а о гибели студентов вообще не слышали тем более об убийстве где именно она погибла Пытался выспросить у Анжи. «Я ничего не знаю, Вик», — чуть слышно отвечала она. «Понятно». Огляделся по сторонам, разыскивая взглядом кольца. «И где этот угорь?» Они ведь встречались с Марией, это было всем известно, исключая разве что наставников. Но его не было, и подозрения подняли голову. Могло ли получиться так, что Кольс погубил Мари? Я бы не удивился. Как бы побеседовать с нашим однокурсником? Вик? «Что ты уже задумал?» Анджи поняла все правильно. «Хочу найти кольца. Он не приходил?» «Приходил. Но его почти сразу вызвали к ректору. Думаю, беседует с дознавателями». «Понятно». В аудиторию быстрым шагом вошла куратор Вильжея. Было заметно, что она тоже плакала, потому что глаза припухли и покраснели. Но держалась она куда лучше студентов. «Месье, мадемуазель!» — обратилась она к нам все вы знаете что трагически погибла одна из наших студенток прощание с марией состоится завтра в полдень а сегодня вы все свободны попрошу вас безотлагательно ехать домой и провести время со своими близкими до завтра и куратор также поспешно сбежала а мы остались растерянные в полном недоумении давай я отвезу тебя домой сказал анжи ты ведь не останешься в общежитии нет лучше как и сказала куратор побуду у себя Только мне так страшно, Вик. Может, останешься со мной? Твои родители ведь тоже уехали? Могу остаться до вечера, а потом мне придется уйти. Хотя бы так. Идем. Я все так же обнимал Анжи за плечи, забыв обо всем на свете. Она все еще вздрагивала и тихонько вслипывала, а я думал. И чем дальше думал, тем больше мне не нравилась эта ситуация. Во-первых, рядом с Мари постоянно крутился кольц. Во-вторых, Нет никаких подробностей случившегося. В-третьих, сам случай из ряда вон выходящий. Надо посоветоваться с Эдом. Может, у него есть знакомства, которых нет у меня? Мы почти дошли до выхода из академии, когда столкнулись с Кольцем. И стоило признать, он выглядел встревоженным, но никак не расстроенным. «Есть разговор», — сказал я ему. «Катись к демонам, Вейран!» «Сам сейчас туда покатишься». «Вик, не надо!» — Анже вцепилась в мою руку. «Нам всем плохо». «Подожди. Если Мари куда-то и уходила из дома, то только на свидание к этому хмырю». «Ты мне ответишь?» — Коль сжал кулаки. «Скажешь, я не прав?» «Скажу, что ты не имеешь права в чем то меня обвинять. Я не убивал Мари. Да, вчера вечером мы с ней встречались, но рассорились, и она убежала домой. Я не стал ее провожать, а теперь узнал, что...» Очень хотелось его ударить. Так хотелось, что магия рвалась из тела. Но сейчас Анжа важнее. «Надеюсь, ты сказал мне правду». — ответил я кольцу. — Потому что если нет, я за тобой приду. И увлек Анджелу за собой. Экипаж привычно ждал меня у ворот. Нелёгкая работа у нашего кучера. — Куда едем? — спросил у Анжи. На улицу Вертоль, — ответила она, забираясь внутрь, и прижалась ко мне, стоило сесть рядом. Заскрипели колёса, а я гладил любимую девушку по плечам, по спине, стараясь хоть как-то успокоить. Но сам спокоен не был. Кто-то ведь убил Мари, а если этот кто-то связан с Академией? Или же это был просто грабеж? как узнать? Особняк семьи Лейден был не таким большим, как наш, но куда более уютным. Вокруг, сколько хватало глаз, пестрели клумбы, радуя последними осенними цветами. Но нам было не до того. Я провел Анже в гостиную, попросил слугу принести чай и какие-нибудь успокаивающие капли, и усадил девушку на диван я не понимаю виктор шептала она уже ничего не понимаю мария говорила что всю ночь будет заниматься зачем она солгала мне я ведь знала что они встречаются с кольцом, и не попыталась ее отговорить лучше бы попыталась Анже, это не твоя вина попытался ее утешить обещай мы узнаем кто в этом виновен не будь я виктор вейран нет вик нет я боюсь за тебя пожалуйста да неприятности меня любят И что с того? Я был уверен, что справлюсь, и не собирался отступать. Слуга принес капли и чай. Я заставил Анжелу выпить снадобье. Не хочу, чтобы ты уходил, говорила она. Я не уйду, пока ты не уснешь, обещаю, отвечал ей. Тебе надо отдохнуть. Анже, пообещай мне одно. Если не ночуешь в общежитии, говори мне, я сам буду провожать тебя домой после пар, обещаешь? Да, Вик! Да! Вот и хорошо. «Ты приляг, ладно? А я посижу с тобой». Заставил Анжелу лечь, а сам сел рядом. Жутко. Все, что происходило, нельзя было назвать другим словом. А часы мерно тикали. Время остановилось только для Марии. Я смотрел, как сдрагивают ресницы Анжелы. Она спала, а я никак не мог уйти. Хотелось остаться. Убедиться, что все будет хорошо. Вот только ночевать следует в черной звезде. Поэтому с наступлением темноты все таки покинула сомня Клейденов что ж с уверенностью можно сказать только одно убийца марии не должен остаться безнаказанным